Глава 17. В которой двое отроков сражаются с сотней ромейских стратеотов. Вдвоем против сотни. У них и стрел-то столько нет. Машега это не смущало. Сергея тоже. И задача не перебить преследователей, а задержать. Позиция отменная. Открытая местность, господствующая высота. Идеальная позиция для снайпера. Правда, снайперу не надо стоять в полный рост. Хотя можно и встать, если ответного обстрела не ожидается. Друзья начали стрелять, когда дистанция сократилась метров до ста, включая и пару десятков метров в вертикали. Машек первым. Гончая завизжала, забилась, сорвалась с тропы и покатилась по склону. Второй выстрел тоже Машегов. И третий. Все почти одновременно. Минус три собачки. Жаль их, конечно, но себя и друзей жальче. Сергей в меткости другу уступал. Две стрелы и только одна в цель. Все, больше собаку преследователей нет. Мошек оглянулся, подмигнул Сергею. И вбил четвертую стрелу, В левое предплечье, самому важному ромею раньше, чем преследователи успели прикрыться щитами. И еще одну, тому же ромею, замешкавшемуся в ногу. «Видел, видел, как я его!» — закричал он радостно. «Это их старший, пускай побегают теперь». «Ну ты молодец!» — похвалил Сергей. «И впрямь молодец. Командира не бросят, Так что замедлится наверняка». Он уже раненого за камешек волокут под прикрытием черепахи и щитов. Стрелять в ответ даже не пытаются, хотя они с Машегом стоят на виду. Интересно, что дальше предпримут. Что бы сам Сергей сделал на их месте? Наверное, оставил бы с раненым пару человек, а остальных разделил и попытался зайти с фланга. Горка здесь так себе, проходимо вдоль и поперек. Можно даже не по тропе, которая здесь делает изрядную петлю, а прямо по склону подниматься. Обогнуть скалу, которую они заняли с двух сторон по осопям. вот же, будто мысли читают. Разделились на два отряда. Один по тропе назад, второй, закрывшись щитами, плотной кучкой вперед. Сразу видно профи, идут под шагом, четко в ногу, щитов не размыкая. И довольно быстро. Стандартная тактика — тяжелая пехота под обстрелом. Разочарованный Машек даже лук опустил. Стрел немного, бить надо наверняка. — Все хорошо, друг, — подбодрил его Сергей. — Мы их уже задержали. Второй отряд потерялся в зелени. Вот это плохо. Местности Сергей не знал, так что не мог даже примерно прикинуть, откуда они могут появиться и когда надо будет срочно делать ноги. Первый отряд тем временем добрался до Осопи. Теперь им осталось пройти по склону метров пятьдесят, щита рядышком. Уже отлично слышен ритмичный рык ведущего. «Вима! Вима!» Сергей приготовился. Метать стрелы в крышу щитов бессмысленно, но здесь не ровная тропа, а каменная особь. Кто-нибудь непременно подставится. Толково, как и предполагал Сергей, Прежде чем начать подъем, ромеи разделились, и рявк ведущего стал реже. «Твои те, что слева!» — крикнул Сергей. Тетива Машега щелкнула раньше, чем он закончил. И снова. Внизу завопили. Сергей не столько увидел, сколько угадал начавшееся в правом отряде движение. Готовящийся ответный залп ромейских лучников. И едва щиты раздвинулись, трижды рванул лук, выцеливая противников, а затем просто отскочил. Рамейские стрелы прошли густые и кучно, но не в Сергея, а в виноградник, располагавшийся выше по склону у них за спиной. Два шага вперед и еще три стрелы. Теперь Сергей даже увидел все попадания. Два рамейских лучника схлопотали по подарку, пока лазали в тулы. Стало очень шумно. Вопли более гнева, радостные взвизги Машега жив и действуют, Грозные крики рамейского начальства, требующие от стрелков продолжения стрельбы. Лучников у не так уж много, дюжина полторы, и этих машек с Сергеем уже успели прорядить. В подведомственном Сергею отряде продолжить стрельбу решились только двое. И одного Сергей тут же завалил. Второй, к сожалению, успел выстрелить и спрятаться раньше, чем предназначенная ему стрела ушла с тетивы. Но плюсы тоже были. Первый в Сергея рамей тоже не попал, и второй стрела пробила ступню неосторожному щитоносцу. Тот, правда, щита не уронил и строя не разорвал, но завопил знатно. А главное, отряд прекратил подъем. И тут будто холодом по загривку мазнуло, чувство опасности взбутитенилось. — Машек, быстро уходим! — похузарски крикнул Сергей, и, не дожидаясь ответа, рванул по тропе. Причем не вверх, куда ушли русы, а вниз. Машек спорить не стал, припустил следом. И очень вовремя, потому что через несколько секунд в них уже полетели стрелы. Одна даже ткнулась Сергею в спину, но боли он не ощутил. Стрела на излете просто ткнулась в кольчугу. Вывод, однако, напрашивался. Посланная в обход группа не только успела взобраться наверх, пока Сергей с Машегом занимались стрельбой по обронированным целям, но вышла грамотно. Если бы друзья решили продолжать бегство по прежнему маршруту, угодили бы в ловушку. И единственный вариант у них был — ссыпаться вниз по склону. И тут их бы точно подстрелили, как зайчат. Перед поворотом Сергей оглянулся, увидел Машега, без труда поспевающего за ним — поднявшихся наверх ромеев из первой группы и подальше бойцов из второй. Что интересно, их не преследовали. Впрочем, удивляться тут нечему. Оба отряда выложились по полной, форсируя гору, так сказать, в лоб. А Сергей с Машегом бодры и энергичны. Бегут почти налегке, и бронька у них не такая увесистая, а щитов и вовсе нет. Машек вон даже шлем с головы стянул, гриву проветрить. Хотя нет, не все рамеи остались на месте. Часть аккуратно спускается по осыпи, которая так недешево им обошлась. Разумный ход. Если исходить из того, что их противники полные идиоты и будут чесать строго по тропе. Но это вряд ли. Сергей уже присмотрел место, где можно срезать. Склон высотой метров двадцать пять, сходящий подобием природной лестницы. Лестницы для великанов. Каменные ступеньки изрядной высоты разбросаны довольно хаотично. Где широкими карнизами, где крохотными наклонными площадочками. Взобраться по такой лестнице очень непросто, а вот спуститься вполне, если наметить правильный маршрут. Главное, чтобы высота была не больше двух метров и место приземления было удобное. На таких камнях ногу повредить запросто, а если нога соскользнет, вообще абзац. Перелом гарантирован, и это в лучшем случае. Так что ловкость для спуска потребуется изрядная. Но в себе Сергей не сомневался, в машеге тоже. И заскакали они горные козлики. Вышло замечательно. Разок другой, правда, по подошвам приложило, но не травматично. Он ведь легкий, вместе с бронькой и оружием не больше четырех пудов. Половина из того, что Сергей в прошлой жизни весил. Машек, правда, едва не наступил нагревшуюся на солнышке змею. Но та, видать, согреться как следует еще не успела, так что тяпнуть хузарина она тяпнула, но прокусить сапог ей не удалось. Спустились, в общем, и сразу угодили в неприятности. Ромеи оказались не так просты, как полагал Сергей. На дороге их уже поджидали. Парочка чернобородых воев. Весьма грозного вида. Да, так близко, что взяться за луки друзья точно не успевали. Бежать нельзя. Это значит гарантированно заполучить копье в спину. Принять бой. Собственно, времени на раздумье не было. Бой уже начался. Рванувшегося в атаку и поднырнувшего под копьем Ошега попросту снесли с тропы ударом щита. Сам Сергей от копья увернуться не успел, зато успел выхватить саблю. и попытался парировать укол. Это был скорее жест отчаяния, чем осмысленное действие. С той стороны копья находился здоровяк Рамей, который явно умел им пользоваться. Результат удивил их обоих. Хлест сабли не отбил копье, он срубил наконечник. Удар укоротившегося древка угодил Сергею в грудь. Ослабленный и смягченный кольчугой, он не ранил Сергея, просто отшвырнул. А тут еще камень под ногу подвернулся. Сергей грохнулся на спину, да так что дыхание перехватило. Тут бы ему и конец, но удивленный ромей потерял секунду, пялись на обрубок копья, и добить Сергея не успел. Второй ромей перехватил инициативу, кинулся и столкнулся с товарищем. Тропата -то узковата. Еще секунда, и Сергей, оклемавшись, перекатом встал на ноги. Саблю из рук он не выпустил и сразу из нижней стойки атаковал правого, под щит, по ноге. Нифига не вышло. Ромей успел бросить щит вниз и не только защитился, но и вышиб оружие из десницы Сергея. И сразу еще один удар, тоже щитом, по лицу. Сергей успел наклонить голову и принять на шлем и опять оказался на спине. Но на этот раз вскочить не получилось. Ромей упер копье ему в живот, вдавив каменное крошево дороги. «Конец тебе, недомерок!» — радостно сообщил он, раздувая ноздри, и навалился на древко, намереваясь проткнуть Сергею в живот. Но давление тут же ослабло. Это второй Ромей успел ухватить первого за руку. «Ларикион испортишь!» И, бросив на земь попорченное копье, потянулся за ножом. Жадность обошлась им дорого. Стрела вошла первому Ромею в горло, снизу вверх. Железо копья снова вдавилась Сергею в живот, но не потому, что Ромей хотел его добить. Ромей был, считай, уже мертв, но падать все равно не хотел. Сергей ухватился за копье двумя руками, почти за предельным усилием сумел немного приподнять и его, и навалившегося на оружие Ромея. Приподнял, вывернулся. И оказался один на один с оставшимся противником, в левой руке которого был щит, а в правый нож, которым он и вознамерился Сергея добить. Здоровенный такой нож, сантиметров тридцать длиной. Но, в отличие от копья, достать им лежащего на земле человека непросто. Так что Ромей первым делом пнул Сергея в бок, а потом... а потом Сергей дотянулся до сабли и из положения лежа полоснул ромея по ноге. На этот раз успешно. Ромей взвыл, а Сергей вскочил, отпрыгнул назад, уворачиваясь от удара щитом, и... Отступать было некуда. За спиной ступенчатый склон, по которому они спустились полминуты назад. «Сдохни!» — заревел Ромей, пырнув Сергея ножом. Сергей сбил удар саблей, попутно разрубив Ромею запястье и обратным движением воткнул саблю врагу в печень. «Сам сдохни!» — прорычал он промейский, И вырвал клинок из раны, рассекая врагу нутро. Левой рукой, отпихнув оцепеневшего от нестерпимой боли ромея, Сергей радостно засмеялся, увидав вылезавшего на тропу изрядно исцарапанного, но вполне живого мошега. «Банк!» — рука сработала сама на автомате — и отброшенный саблей нож звякнула камень. «И кто же это у нас?» «Да это же ромейский командир, подстреленный Машегом. Стоит, прислонившись к скале, морда свирепая, в правой руке спата, окровавленная повязка на шуйце, такая же на ноге. Причем из ноги еще и обломок стрелы торчит. Но крепок, прям не рамей, а викинг. «Брось оружие, и останешься жив», — пообещал Сергей. — Ври больше, северянин! Убей меня, если сможешь! — Погоди, брат! Машек перебирал стрелы, выбрасывая их из стула одну за другой. — О, есть одногодная! — Побереги, — сказал Сергей по-хузарски. — Я справлюсь! — Быстрей! Я слышу, эти уже бегут! Сергей и сам слышал топот. Но сначала следовало пройти мимо ромейского кентарха, а может быть даже комита. — Кентарх — командир сотни, камит. большого отряда от двух сотен и больше. А он, похоже, пропускать их не собирался, во всяком случае добровольно. «Я предложил, ты отказался», — рамейски произнес Сергей. К удивлению Сергея, Ромей не только сумел парировать удар, нацеленный в левую ногу, но и довольно опасно контратаковать. Сергей еле успел отскочить. Тонкий посвист, и в глазу Ромея возник желтый хвостовик стрелы. Хузарин ждать не стал. И правильно. Нынче им не до поединков. Бежим. О, вот это удача! Машек подхватил с земли тул со стрелами. Сергей тоже решил не уходить с пустыми руками. Бросил в ножны собственную саблю, подхватил оружие Ромея, разрубил кожаный пояс кентарха, перекинул через плечо и со всех ног бросился за Машегом. Но да, им следовало поторопиться. Ромейская пехота уже появилась из-за поворота. А фора у друзей всего-то шагов сорок, и смерть командира вряд ли заставит преследователей отказаться от погони. Они и не отказались. Напротив, работали ногами изо всех сил, так что оторваться Сергею с Хузариным удалось только на подъеме. Да и то лишь потому, что ромеи порядком притомились. Преследователи отстали, но не остановились. Заторы стянулись чуть ли не на полкилометра. Впереди самые проворные и наименее защищенные. В тяжелых доспехах особо не побегаешь. Кстати, будь на месте Ромеев Сергей, он, отправляя погоню, не ограничился бы пехотой. Придал бы пехоте трапезитскую полусотню. Трапезиты — легкая византийская конница. Пока что тропа была вполне проходима для всадников, и сейчас кавалерия догнала бы беглецов без проблем. Хотя нет. Без проблем не получилось бы. Машек остановился. «Колено болит», — пожаловался он. «Ушиб, когда падал. И стрелы почти все переломал». У Сергея тоже многое болело. Схватка с ромеями далась непросто. Однако жаловаться он не стал. «У меня осталось полдесятка. Отдать?» «Не надо». Машек в три приема переложил стрелы из ромейского тула в собственный. «Сейчас я этот табунок стриножу». до ближайших преследователей шагов двести. Видно было, что рамеи устали, но топочут вверх по тропе вполне уверенно. Выносливые гады. Не зря их при подготовке гоняют в марш-броски миль этак на десять с полной выкладкой. Машек не спешил. Занял удобное место, приготовился. Их заметили. Декарх или Пентарх, в общем, кто-то из младших командиров, командовавших авангардом, Заорал «Стой!» Поздновато. Они уже вышли на дистанцию эффективной стрельбы. Эффективной для машега. Три стрелы, три попадания. Правда, два в одну и ту же тушку. Удачно получилось. У передовых ни брони качественны, ни щитов, ни прикрытия. Слева скала, справа довольно крутой склон. И выгибается скала в нужную сторону. Друг выбрал место для остановки не просто так. Нет, ромеи все-таки не викинги. Те бы наверняка бросились в атаку. С десяток, конечно, легло бы, но остальные добежали бы до стрелка и порубили в фарш. И будь на месте ромейского декарха Сергей, он тоже отдал бы команду атаковать. Но команды не поступило. Легкая пехота, она и есть легкая. Наработанные рефлексы «укусить» и «отступить» под защиту пехоты тяжелой. Так что часть Ромеев сразу бросилась обратно, часть кинулась с тропы вниз, а человек пять просто залегли. Что было нормальной тактикой при обстреле, если у стрелка не было преимущества высоты. Следующие стрелы Хузарин послал в спины бегущих и проредил их раза в два, пока Ромеев не скрыл изгиб тропы. Потом пришла очередь тех, кто прилег. Этим повезло еще меньше. Сергей тоже времени не терял, перевесил добычу с пояса рамейского кентарха на свой, не особо разбираясь, что внутри. Все, включая флягу с вином и ножны с трофейной саблей. Только чехол от ножа оставил. Все равно сам нож на тропе остался. Когда из-за поворота показались щиты основного рамейского отряда, Машек с грустью пересчитал оставшиеся стрелы и с еще большей грустью предложил. — Давай, брат, я останусь, а ты дальше сам. «Глупости не болтай!» — рассердился Сергей. «Глянь, как вокруг красиво! Глупо умирать в таком чудном месте, потому что у тебя какое-то там колено болит!» На хребне и побежали. Он протянул другу флягу ромея. Там ниже снова виноградники. «Свернем и затеряемся!» И они побежали. «Трудно радоваться жизни, когда тебя хотят убить. И бежать трудно, даже больно!» Но Сергей бежал и радовался, потому что молодой, сильный, потому что жизнь прекрасна и бесконечна. И в то, что тебя могут убить в такой замечательный день, да с таким прекрасным видом на синее-синее море, нет, невозможно поверить, тем более, когда удача на твоей стороне. А она точно была на их стороне. потому что впереди показался мини-караван, вроде того, который русы снесли, убегая из гавани. Два ослика, пятеро местных крестьян, при виде чужих, тут же схватившихся за оружие. Вернее, за свои орудия труда. Пара топоров, два ножа и лопата. Машек притормозил, вытаскивая лук, но Сергей его опередил. Горсть серебра упала на пыльную тропу. «С пятеркой крестьян они, скорее всего, управятся, а вот с потерей времени...» «Я покупаю ослов!» — крикнул он по славенски и повторил тоже промейски. «Поклажу снять! Живо!» Лошади были бы лучше, но эти животинки очень кстати, учитывая, что Машек заметно прихрамывал, а у Сергея каждый шаг отдавался болью от пятки до колена. Кнут и пряник подействовали отменно. Ослики были поспешно освобождены от груза. — Деньги приберите, — посоветовал Сергей, взбираясь на длинноухое транспортное средство. — Не то отнимут ваше серебро. — Кто отнимет, объяснять было не надо. Топоты -то громыхания преследователей были уже слышны. Осел под Сергеем заортачился, но Машек, обгоняя, кольнул его стрелой в задницу, и скотина мигом набрала максимальный темп. — На жопу ему сдвинься! — крикнул Хузарин. Ну да, осел не лошадь, посадка другая. И рысь, к сожалению, тоже. Но даренному коню и задорого купленному ослу, тем более свои преимущества у мелких копытных, тоже имелись. По тропе, на которую свернули друзья, лошадь бы не прошла. А вот тослики брали высоту с удивительной для их размеров легкостью. Хотя, стоит отметить, Наездники на них тоже были полегче обычных. Сергей даже порадовался, что он не такая громадина, каким был когда-то. Минут десять, и они уже на пару десятков метров выше. Покинутая метропа тропа видна отсюда отлично. И все, что на ней, включая бывших хозяев для и, главное, растянувшихся чуть ли не на полкилометра преследователей. Немаловажная деталь. Бывшие хозяева осликов внимания воев не привлекли. А могли бы, ведь кучка крестьян, обосновавшихся на обочине с изрядной поклажей, но без транспортных средств, это не совсем обычное явление. На самом деле Сергей ошибался. Крестьяне без внимания не остались, но на вопросы «видели, куда побежали» ответили правдиво, но весьма лаконично, то есть ни слова о продаже четвероногих. гуманизм Сергея на сей раз сыграл в плюс. Отними они животных силой, крестьяне об этом непременно бы сообщили. А так наблюдать можно было спокойно. Даже если кто-то из ромеев и глянет вверх, то увидит лишь кусты ежевики. — Ушли, — пробормотал Машек. — Не торопись с выводами. Что? Мимо места, где мы свернули, прошли не все. Машек вздохнул и принялся перебирать стрелы. Последний раз он инспектировал боезапас минут пять назад, и с тех пор стрел не прибавилось. Но это занятие успокаивало парня. «Прирожденный воин», — подумал Сергей, глядя на исцарапанное лицо друга. Держался Машек с потрясающим самообладанием. Лишь один раз выказал слабость, когда предложил остаться и прикрыть уход Сергея. хотя. считать такое слабостью, как твое колено. Дай гляну. Смешок. Гляди, если интересно. Штанина в клочья, на самом колене корка из крови и грязи. Опухоль вроде небольшая. Надо бы обработать, но нечем. Когда-то у Сергея в сумке всегда была средневековая аптечка. Жена заботилась. Сейчас ничего. Даже промыть нечем. Хотя Вино в рамейской фляжке еще осталось. Машек стоически перетерпел осмотр и обработку, только время от времени шипел сквозь зубы. А еще в сумке ромея обнаружился чистый шелковый шарф. Дорогая вещица, но, главное, вполне пригодная для повязки. Пока Сергей занимался врачеванием, рамеи внизу большей частью миновали критический поворот. Хвост же колонны — опасения у сергея не вызвал этим было недооглядок по сторонам поскольку они несли раненых и одного покойника это его шерфом сейчас было забинтовано колено машега в общем все вышло даже лучше чем рассчитывал сергей они не просто задержали преследователей а добились того что те вообще прекратили погоню очень хотелось расслабиться избавиться от доспехов разуться раздеться улечься на травку и устроить себе сиесту часика на три-четыре. Но нельзя. Местность здесь густонаселенная, и наверняка имеются средства для доставки информации. Глубинная почта, например, гонцы на лошадках и парусниках. Так что искать их будут, и, скорее всего, масштабно. И опишут достаточно подробно, и это не дикое поле. Число дорог ограничено. Население хоть и разномастное, но чужаки в любом случае обратят на себя внимание. Тем более двое воев-подростков, путешествующих парой. — Нам нужен третий, — вслух произнес Сергей. «Зачем — Зачем? — удивился Машек. — Как прикрытие. И быстренько растолковал Хузарину, что он имеет в виду. Тот, услыхав хитрый план друга, скривился, но возражать не стал, потому что план был прекрасный. Дело было за малым — отыскать подходящую кандидатуру на роль попутчика.